Привет, друзья. Чтобы скоротать ваше время в ожидании второй части рассказа "Село глухое" от Феликса Бека, решил порадовать вас небольшой историей. Надеюсь, вы приятно проведёте время и оцените мои старания подпиской на канал, лайком либо дизлайком и комментарием. Спасибо и приятного прослушивания. Елена Лесная. Приёмник После бурной пирушки у друга Денис проснулся поздно. Болела голова, во рту пересохло. Ему срочно требовалось охмелиться. Конечно, помогло бы холодненькое пиво, но увы, холодильник пустовал. Смачно выругавшись, Денис нехотя оделся и потопал в ближайший магазин. Одну бутылку он с наслаждением выпил сразу, как только вышел на улицу. Пока пил холодную янтарную жидкость, в голову зачем-то полезли философские мысли. Вот, почему я один-то? Ни жены, ни девушки. Высокий, симпатичный вроде. Глаза карие, волосы густые, тёмные. Но один. Может, так мне на роду написано. В голове немного прояснилось. Остальное он решил распить, не торопясь, дома на балконе. Лето, днём жара, на балкончике такая радость здорово пойдёт. Возвращаясь обратно с полупрозрачным пакетом, в котором виднелись приятные очертания четырёх бутылочек, Он, не дойдя метров десять до дома, остановился. Возле подъезда на лавочке сидел местный алкаш по прозвищу Карась. Внешность у карася была примечательной – небольшого роста суетливый мужичок с вечно красным опухшим лицом. Он постоянно озирался, будто опасался, не идет ли кто за ним. Увидев Дениса, карась быстро спрыгнул с лавки и резво двинулся ему навстречу. «Ну все, пипец», – только и успел подумать Денис. «Сейчас попрошайничать начнёт». И не ошибся. Едва подбежав, карась жалобно заныл. «Помоги, друг, трубы горят. Дай похмелиться, ей-богу, всё отдам». «И что ты отдашь?» Брезгливо отводя руку карася от пакета с пивом, спросил Денис. «Свои сраные штаны?» «Не-е-е-е», замотал головой тот. «Классную штуку я одну нашёл. Тебе она обязательно понравится». «Что за штука?» С сомнением спросил Денис. Так дашь. Косясь на пакет, поинтересовался Карась. Ты сначала покажи, что надыбал, а потом поговорим. А, так это запросто. Только туда пройти надо. Далеко? Да нет, что ты. Глазки Карася забегали. Прямо совсем. На линейке только дорогу перейди. На линейке, сморщив лоб, переспросил Денис. Это где дома брошенные под снос? Ага. Да ну, их там фигово туча. туда не пойду. Подожди, заторопился карась. Тот дом, где эта штука? Он самый первый у дороги стоит. Линейная 19, двухэтажка. Его сразу видно. Ах, этот, задумчиво пробормотал Денис. Знаю, да. Идти, куда звал его карась, почему-то не хотелось. Он с сомнением посмотрел на видневшийся от дома край дороги. Чуть помолчал, раздумывая, потом, сам не зная зачем, вдруг согласился. Ладно, веди. Посмотрим, что ты там хорошего нашёл. Дома они действительно отыскали быстро. Правда, от второго этажа осталось одно воспоминание. Но первый этаж стоял целёхоник, и, по словам Карася, это было самое главное. Карась уверенно подошёл к деревянной покосившейся двери подъезда и, открыв её, проскользнул внутрь. Следом зашёл Денис. Темнота и мерзкие ароматы подъездного коридора тут же навалились со всех сторон. Запахи плесени, сырости, вонь от мышиного помета, смрад от чего-то склизкого и гниющего, казалось, захватили все вокруг. Денису не было страшно, скорее, противно. Он почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Лишь раздавшийся во мраке пропитый босок карася не дал ему тотчас выскочить наружу. «Сейчас, сейчас! Минутку подожди! Я знаю, где это! Ага, заходи!» Карас открыл какую-то дверь, и они зашли. Денис сразу же ошарашенно застыл на пороге. И вовсе не из-за того, что комната, куда они попали, почти не имела никаких запахов и резко отличалась от вонючего коридора, и не потому, что была практически пустой, а из-за света. Необыкновенно яркого и в то же время тёплого солнечного света, который струился через маленькое оконце в комнате. Неизвестно, сколько бы Денис так стоял, если бы не голос корося. Вот, гляди. Это то, о чём я говорил. Он вздрогнул, шумно выдохнул и посмотрел на мужичка, шустро суетлившегося около небольшого стола в углу комнаты. Там стоял какой-то аппарат. Денис прошёл по засыпанному сухой штукатуркой полу прямо к столу. Это была старая военная рация. То, что она даже не советская, а немецкая. Денис понял сразу. На потускневшем стальном боку аппарата чётко проглядывала символика Вермахта. В эту же секунду он подумал, что что-то здесь не так, но не понял, что его смутило, поэтому решил не заморачиваться. Неожиданно за окном померк солнечный свет, резко, как перегоревшая лампочка, и от этого в комнате стало значительно темнее. Однако Денис не обратил на это особого внимания. Все его мысли заняла рация. С горящими от восторга глазами он рассматривал ее. «Это же раритет. Да коллекционеры, а то и просто любители ее у меня с ногами и руками оторвут. Даже Пашка и тот отвалит мне за нее чего хочешь». Пашка, старинный дружбан Дениса, полюбительски занимался всякими радиоштучками. «Эх, а пивко!» – вдруг подал голос Карась. Денис, не глядя, сунул ему в руки пакет и почти сразу услышал знакомые булькающие звуки. «Эх, а пивко!» – вдруг подал голос Карась. Как емукну фус смехнулся и уже в следующую минуту забыл и про пиво, и про карася. Сейчас его интересовал только этот радиоприёмник. Он даже не заметил, как стал поглаживать его рукой. Медленно, сантиметр за сантиметром его пальцы скользили по всем поверхностям аппарата. И тут до него дошло, что его так смутило сразу в первую секунду. Рация была чистой, ни пыли, ни грязи. Как же так может быть, что в пустом, заброшенном доме Где штукатурка сыплется ото всюду, едва заденешь, этот ветхий уже от времени радиоприёмник оставался девственно чист. Да и вообще он не выглядел очень уж старым. Просто почти новая игрушечка. Денис замер, прекратил поглаживать рацию. В следующую секунду за его спиной раздался резкий хрипящий звук. Он быстро обернулся. Посреди комнаты с закрытыми глазами стоял карась. Вернее, он не стоял. а медленно покачивался из стороны в сторону и что-то невнятно бормотал. «Эй, что с тобой?» Денис быстро подошел к мужику. Карась не реагировал. «Отвечай, ну!» Он схватил того за грудки, но тут Карась весь затрясся, будто в припадке, а затем обмяк и открыл глаза. Ох, лучше бы О. он этого не делал. У него не было глаз. От неожиданности Денис резко отпрянул в сторону. Но так и не смог оторвать взгляд от пустых глазниц. Они поражали своей чернотой и как будто бы затягивали внутрь. В наступившей тишине раздался резкий сухой щелчок, и в пустое пространство ворвался громкий женский голос. Ахтум. Денис вздрогнул, а голос начал перечислять цифры на немецком языке. Он немного помнил немецкий ещё из школы, поэтому ему не составило труда узнать все цифры. 0 0 3 2. 4 7 3 5 0 1 1 3 8 2 9 0 0 0 6 3 1 Вместе с голосом он повторял каждую цифру вслух. Это было похоже то ли на код, то ли на сигнал. Денис не мог понять, что происходит. Мысли путались. Тут в его мозгу что-то вспыхнуло, и перед глазами будто возникли две цифры. «Один и девять». «Девятнадцать», — в недоумении пробормотал Денис. «Что это значит?» Голос шел из рации и продолжал перечислять одни и те же цифры. «Она, наверное, сама включилась», — думал Денис. «А голос, передающий цифры. Видимо, сохранившаяся в ней зашифрованная запись. Надо выключить аппарат». Он уже повернулся, чтобы пройти к столу, как вдруг рот карася открылся, и оттуда стала выползать змея. Ее длинное серебристое тело, извиваясь, стремительно выходило наружу. Денис завороженно уставился на нее. Едва змея покинула тело карася, тот с глухим стуком упал на пол. Агадина, скользнув по полу молнией, обвилась вокруг ног Дениса, впавшего в ступор от ужаса и практически полностью парализующего страха. Он стоял и почти ничего не соображал. Конечности отказывались подчиняться, а мозг воспринимать происходящее. Змея, окольцевав Дениса, добралась до плеч и внезапно остановилась. Обуреваемый ужасом, он всё же сделал попытку вырваться. Но перед его лицом вдруг возникла змеиная голова. Её жёлтые глаза смотрели в упор и горели жутким гипнотизирующим огнём. В следующую секунду она раскрыла пасть, полную длинных кривых зубов, и из неё с шипением стали вылетать слова. "Мне" Нужна кровь. 19 душ. Чистая, вкусная кровь. А почему 19 душ? промелькнуло у Дениса в голове. Но змея будто услышала его мысль. Потому что 19 число смерти. Слова впечатывались в голову Дениса. Змея заскользила вокруг, кружась, продолжая повторять снова и снова про кровь души. Он слышал её, но ничего не чувствовал. Его тело перестало подчиняться ему, но мозг всё ещё пытался сопротивляться. "Кто ты? Что ты?" Заплетающимся языком едва смог выдавить Денис. Голова змеи внезапно оказалась перед его лицом. Огонь жёлтых глаз прожигал насквозь. Гадина вновь раскрыла свою пасть. Я древний, великий разум. Древнее всей вашей цивилизации. Люди разрушили мой дом. Бесчерно ты слышал? Цифры это код, раскрывающий тайну нашего рода. Ты слышал, и ты можешь продолжить род, дарующий вечную жизнь. Нужна только чистая кровь души. Змея продолжала кружить вокруг лица Дениса. Он видел и слышал её. И хотя ещё немного соображал, пытаясь думать, но его мысли путались, метались. А как же голос? Цифра рация. Карась. И вновь змеиная голова остановила своё движение прямо перед его лицом. Её жуткие жёлтые глаза, не прекращая гореть, стали красными. Но тварь свою пасть не открыла. Она смотрела Денису прямо в глаза, и он слышал её голос у себя в голове. Это мой голос. Так говорю я, потому что я могу менять и голоса, и обличья. Твоей рации здесь нет. Это уловка, обманный иллюзия. Ты получил то, что хотел. А карась всего лишь мой сосуд. Он уже непригоден, и кровь его грязная. Забудь о нём. Теперь только ты и я. Вы это же секунду голос у Дениса в голове ещё. А змея обвила ей шею и голову. Затем резкая боль пронзила мозг. Струйки крови побежали по лбу, начали заливать глаза. Всё закружилось, поплыло и исчезло. Жаркое летнее солнце припекало. Мощный поток света, пробив стеклянную преграду окна, ворвался в комнату. Денис лежал прямо на полу. Его дыхание было ровным. Он спал. Спал и видел сон. Странный сон. Во сне он не был человеком. Он был змеем, сильным, умным и будто всемогущим. Он умел многое. Мог трансформироваться в любую сущность и стать почти невидимым. Влезть со своими мыслями в мозг другого существа и управлять им. А ещё ему очень нравилось поймав какое-нибудь животное. Слегка придушить того и, нависая над безвольной жертвой, с упоением чувствовать, как в живом и ещё тёплом теле, пульсируя по сосудам, бежит вкусная, чистая кровь. Он был представителем самого древнего рода разумных существ на этой земле. Их род, пьющих кровь, владел многими знаниями, познал тайны вселенной, магию чисел бессмертия. Он, как впрочем, и прочие из его собратьев, наслаждались своей мощью и забыли, что в мире есть существа, которые были если не сильнее, то изворотливее их. И однажды им пришлось вспомнить это. В один из дней в их дом-пещеру пришли двуногие, или те, кто именовал себя людьми. Змей, как и все собратья, и раньше встречал двуногих, но эти были совсем другими. Их было много. Они принесли в пещеру много разных предметов. Один из таких предметов, не без помощи двуногих, говорил разные числа и издавал разные звуки. Двуногие называли его радиоприёмником. Этот неизвестный для него и его сородичей предмет часто пищал, и на очень высокой частоте. Такой писк был губителен для их рода, и однажды один из собратьев не выдержал, набросился и сожрал того из двуногих, кто сидел за этим радиоприёмником. Остальные в ужасе бежали из пещеры. Змеи и его сородичи считали, что победили и расслабились. И зря. Через некоторое время двуногие вернулись. Вернулись и взорвали их дом. Это случилось в тот день, когда он и несколько его собратьев охотились далеко от дома, в лесу. Они услышали призыв о помощи, но когда добрались до пещеры, всё было кончено. Их соплеменники были мертвы. Хорошо, что не все. Некоторые успели уползти, но многие остались под завалами внутри. Их родной дом стал им могилой. Двуногие было немного, всего 10. Они со своими вещами сновали у подножья пещеры и уже собирались уходить. Все собратьи были в ярости. Они смогли бы растерзать эти двуногие сосуды за пару секунд. Но он, несмотря на гнев и боль утраты, сумел уговорить их не делать этого сразу. о проследить за ними. 40 лун змей двигались за ними по пятам, терпели, усмиряли голод и злобу и ждали час отмщения. И этот час настал. На исходе сорокового лунного цикла эти 10 двуногих встретили ещё 10 себе подобных. Они все вместе собрались в одном доме. Мы окружили это место, а затем ввели двуногих в транс и усыпили. Они спали и не знали, что этот сон был последним в их жизни. Кровь и плоть врагов – все стало нашей добычей. После них, кроме их одежды, осталось еще много разных вещей. Но ни он, ни его собратья их не тронули, в том числе и тот радиоприемник. А ему захотелось изучить этот предмет, поэтому он не стал следовать за своими собратьями, а остался в том доме. А когда через много-много лун в дом пришли другие двуногие, он смог трансформироваться в этот предмет. Он стал с ним одним целым. Его отделимой, но невидимой для глаз человеком частью. И двуногие забрали в свой мир и предмет, и его. Шаловливые солнечные лучики лёгким вихрем пронеслись по лицу, залезли под веки, в рот и нос. Денис поморщился, чихнул и открыл глаза. На него смотрел серый облезлый потолок. Я жив или уже умер? Он встал, в недоумении огляделся. Комната была прежней, но вся залита солнечным светом. Он ощупал себя. Всё хорошо. Ничего не болело. Но как так получилось? Он помнил всё до мельчайших подробностей: карася, рацию, голос, говоривший на немецком, цифры странную змею, которая явно хотела его сожрать, и даже слова о крови и девятнадцати душах. И даже помнил с некоторыми подробностями очень странный сон. Он помнил всё, но никак не мог сообразить, почему остался жив. Денис осмотрел комнату, и его недоумение усилилось. Помещение было пустым, абсолютно. Ни стола, ни радиоприёмника, ни даже тела карася в нём не было. Так может, это был всего лишь сон? Тогда как же я оказался в комнате из своего сна? Нет, что-то тут не так. И над всем этим нужно хорошенько подумать. Но не здесь, а дома. Денис прошёл к двери и его в углу комнаты заметил кучку старого шматья, очень похожего на одежонку карася. Он пошевелил её ногой, но ломать мозги по этому поводу не стал. Нужно было уходить. Открыв дверь в тёмный, полный неприятных запахов коридор, Почти по наитию пробежал по нему. Затем пинком открыл дверь подъезда и выскочил наружу. В первую минуту на улице ему сразу пришлось зажмуриться. Ослепляющий солнечный свет был слишком ярок. Немного постояв и привыкнув, Денис проморгался и пошёл домой. Он был уже на подходе к дому, когда услышал в кармане негромкое треньканье. Денис вытащил телефон и прочёл сообщение от Пашки. Тот писал, что хочет что-то показать и просто умолял зайти в ближайшее время. Квартира друга была рядом, в соседнем доме, поэтому Денис решил пойти к нему прямо сейчас. «Ну а почему не зайти?» – подумал он. «Тем более время есть». Денис повернул в сторону соседнего дома. Через десять минут, стоя возле квартиры друга, он неожиданно понял, что очень хочет пить и решительно нажал на белый пупочек звонка. Пашка открыл сразу. Проходи, весело сказал он. Я ждал тебя. Денис зашёл, скинул в коридоре обувь. Пойдём, я покажу тебе что-то очень интересное, продолжил друг и быстро пошёл в дальнюю комнату. Денис поспешил за ним. Комната и стол друга были завалены разного рода технической аппаратурой. Пашка по праву считал себя радиолюбителем. Я сегодня утром странный сигнал поймал. Тут он ойкнул и схватился за палец. Да чего? Удивился Денис. Да порезался немного, ничего. Денис, не отрываясь, смотрел на несколько алых капель, упавших на пол. На светлом паркете они выглядели завораживающе красиво. Его жажда резко усилилась, и он понял, что хочет слизнуть эту восхитительную, кроваво-красную влагу с пола. А кровь продолжала капать. Вкусная, чистая. Сейчас, сейчас. стоявший спиной к другу Пашка принял его молчание за нетерпение. Вот только палец привяжу к чему-нибудь и всё покажу. Но Дениса уже не интересовало ничего, кроме этих сладких капель крови. Он почувствовал, что его восприятие многократно усилилось, а его органы заработали в несколько раз сильнее и быстрее. Он видел теперь не только красоту алых капель. Он стал ощущать пульс друга, силу движения крови, бежавшей по его венам. Денис разглядывал спину пашки. Вот здесь, в этом сосуде очень много живой, вкусной и чистой крови, способной утолить его жажду. Кровь заполнила всё его сознание. Он слышал её, видел, как она бежит по артериям, перемещаясь от одного органа к другому. Во рту вдруг стало больно. Денис провёл языком по зубам и почувствовал, что они застрялись. А если бы мог увидеть ещё и свои глаза, не узнал бы себя. В этот момент его глаза горели диким жёлтым огнём. Жажда стала просто невыносимой, и он, широко открыв полный жутких клыков рот, набросился на стоявшего перед ним человека. Спустя 20 минут Денис или то, что когда-то было им, вышел на улицу, аккуратно прикрыв за собой дверь подъезда. А в квартире на полу сиротливой кучкой осталась лежать Пашкина одежда.